Глава четвёртая. Это всего лишь ваша версия, сердито сказал заведующий, которого я к своему удивлению застал в кабинете в столь позднее время. Откуда вообще появилась эта Ульяна? Ваша внучка рассказала. У меня нет внучки, удивился он. Я не женат и не был никогда «С мамой вдвоем всю жизнь», — он вздохнул. «Она называла вас дедушкой?» «А-а-а!» — протянул он и пояснил. «Здесь все меня так зовут, со школы пошло. Я же сорок лет учителем истории. Главное, еще совсем не старым был, а уже дедушка». Он заулыбался, разом превратившись в седенького милого старичка, и я сразу понял, откуда это прозвище. «Я б еще преподавал», — он снова вздохнул. Да молодым работать негде, а у меня всё-таки пенсия. Тут как раз филиал музея открывали. Кому быть заведующим, вопрос даже не стоял. Согласитесь, вдруг хитровато сощурился он. Но это ваши версии ничего принципиально не меняет. Даже лучше. Конкретные исторические лица, несправедливо обвинённая девушка, тайные похороны, не отпетая как должно в церкви душа. бродит привидением вокруг места своего захоронения. Судя по всему, за привидение дедушка решил стоять до конца. Я не стал спорить, не хотелось. А почему вы держите эти кости у себя? Не похороните. Он смутился. Надо было выяснить, кто, почему. Он умолк, и я понял. Кости предназначались для показа таким, как я, неопровержимое доказательство. Со смертью не поспоришь. В самом деле, надо бы похоронить, тем более и сейчас, когда ясно чья они. Пригласить православного священника, отпеть как положено, устранить историческую несправедливость. Некого приглашать, нахмурился он. Теперь пришла моя очередь удивляться. В Горке нет православного священника? Православного нет, жёстко сказал он, выделив интонацией первое слово. Он произнёс это так, что расхотелось дальше спрашивать. Поистине в этом городке все было не так. «Пойду спать». Он поднялся из-за стола, но я опередил. «Не провожайте, и не надо запирать меня на швабру, я не из пугливых. Если вдруг и появится ваше привидение, то с удовольствием с ним поговорю. Может, поделится сокровенным?» «Не кощенствуйте», — попробовал возмутиться он. «Нельзя безнаказанно спорить с потусторонним». Но я уже закрыл за собой дверь. На всякий случай я забрал швабру с собой в комнату и подумав продел её в ручке дверей изнутри. Этот городишка уже начал смущать меня своей непредсказуемостью. Кто ещё ворвётся ко мне в будущем утром и что на этот раз вздумает рассмотреть на моём теле? Я даже изменил старые привычки спать нагишом, залез под одеяло в трусах. Из-за этого лежать было неудобно, я ворочился, пытаясь устроиться поуютнее. Но и без того хватало причин для бессонницы. Непонятные появления Дуни с Позаранку. Я решил называть её просто Дуней. Достаточно с неё. Зачем она приходила? Чего хотела? И как вообще узнала о незнакомцах в башне, если заведующий не её дедушка? Приезд Риты. Зачем она в Горке? Какие могут быть секреты в этой глухомане? Военная база? Я не видел в Горке ни одного военного. Государственная безопасность? До ближайшей границы ехать полдня. Потом эта глупая драка с краповым беретом, оказавшимся к тому же следователем прокуратуры. Хорошо, что он не вызвал наряд. Не то ночевать бы мне сегодня в местном обезьяннике. Может ещё и вызовет. И почему в Горке нет православного священника, когда чуть ли не в каждой деревне сегодня приход? А какой священник здесь есть? Протестантский? Так протестантов в этом крае вывели ещё в 17 веке. Лунный свет вливался в узкие стрельчатые окна башни, деля комнату на светлые и тёмные участки. Когда на луну набегало облачко, всюду становилось одинаково темно, затем снова появлялось мерцающее сияние. Это чередование успокаивало и завораживало. Но вот при полном сиянии луны тёмное пятно возникло в одном из окон, вплыло в комнату и повисло над кроватью. Я ощутил, как что-то мягко навалилось мне на грудь и сдавило ее. Нечто непонятное словно пыталось проникнуть в меня, просачиваясь сквозь одеяло. Я напрягся, сопротивляясь изо всех сил. Тело не подчинялось, было трудно дышать. Пот катился по моему лицу, и парализующий волю страх затмил разум. Я хотел закричать, но не смог. Язык во рту не шевелился. Судорого ударом сотрясло все мое тело, Я вскрикнул и проснулся. Никого не было в залитой лунным сиянием комнате, ни постороннего, ни тени. Только я, мокрый под одеялом. Швабра всё так же торчала в ручках дверей, а окна ничего не затеняло, ни облака, ни что-либо ещё. Ругнувшись шёпотом, я повернулся к стене и сразу забылся. В этот раз я висел под потолком, настолько близко, что отчётливо видел Каждый шов в кирпичном своде. Я захотел потрогать тёмный кирпич, но не смог. Какая-то прозрачная, но непроницаемая перегородка разделяла нас. Я повернулся и с высоты увидел самого себя с закрытыми глазами на койке. Одеяло сползло, и тело моё влажно блестело в потоке лунного света. Руками я стал лихорадочно ощупывать вокруг себя. Всюду была та же самое невидимое, но плотное преграда. Я был словно в коконе, причём висел внутри его, не соприкасаясь со стенками. В бешенстве я стал молотить кулаками по прозрачной оболочке кокона, но оно не поддавалось, даже звуков ударов не было слышно. Я продолжал в отчаянии биться внутри, как стрекоза в паутине, и вдруг услышал смех. Кто-то тоненько и весело заливался неподалёку, но не в комнате. Смеялись где-то за стеной. Будто некто видел сквозь неё мои потуги и радовался этому. Кожа на моей голове покрылась пупырышками, дыхание перехватило. Внезапно смех прекратился. На мгновение всё стихло, затем я услышал шаги. Лёгкие, торопливые шаги за дверью. По лестнице кто-то бежал. Затем дверь дёрнули за ручку раз, другой и забарабанили по ней изо всех сил. Странно знакомый женский голос закричал: "Аким, я знаю, что ты здесь, открой, открой скорее!" Вне вдруг судорого рывком согнуло моё тело. Я очнулся и сел на койке. В дверь комнаты барабанили снаружи так, что швабра в ручках подпрыгивала. "Аким, Акимушка, открой, ради бога!" Я узнал голос Риты и, забыв, что на мне только трусы, побежал к двери. То ли спросонок То ли не в себя от только что виденного, я никак не мог справиться со шваброй, руки дрожали. Наконец мне удалось её вытащить. Рита влетела в комнату так, будто её изо всех сил толкнули снаружи, и сразу же забежала за спинку кровати, прячась от кого-то. Лицо её было бледным и перекошенным от страха, я еле узнал. Не доумевая я сделал несколько шагов к ней, прямо со шваброй в руке. И тут она завизжала так, будто на змею наступила. Её вытрященные глаза смотрели куда-то за мою спину, и я обернулся. Какая-то неясная тень стояла на пороге комнаты. Полоса света из окна не достигала двери, и трудно было понять, кто или что это. Нескольких мгновений я и тень были неподвижны, разглядывая друг друга. Наконец, тень зашевелилась и вступила в освещённое пространство. Рита за моей спиной тоненько вскрикнула, а я ощутил, как заледенело внутри. Это был человек, высокий и плечистый, всклокоченные седые волосы, такая же белая длинная борода, бледное лицо. Белки глаз его были выворачены, будто у слепого, но я ощущал, что странный незнакомец прекрасно видит меня. На нём была какая-то необычная одежда, вроде старинного мешковатого полукафтана из толстой светлой ткани, такого же цвета штаны-шаровары и высокие сапоги в частых складках мягкой кожи. Спереди на одежде, как и на бороде, расплывались тёмные пятна, жирно блестевшие в лунном свете. Свет от окна падал на него сбоку, и заметная почему-то раздвоенная тень колыхалась на кирпичной стене. Кто вы такой? Что вам нужно? Вместо ответа у нас калился. Зубы у него были огромные и широкие. За спиной у меня опять вскрикнули. Внезапно я ощутил мерзкий запах, будто кто-то втащил в комнату мусорный бак с гниющими отбросами. Бамжа мне тут ещё не хватало. Пошёл вон. Но вместо того, чтобы испугаться, бомж бросился на меня. Я отшатнулся, но он внезапно замер, словно ударившись в прозрачную стену. Отскочив назад, он снова бросился и снова ударился. Что-то прозрачное и непроницаемое стояло между нами, и мерзкая тварь, так напугавшая Риту, прыгала вдоль неё, бестолку ударяясь в невидимую преграду всем телом. Поняв наконец, что преодолеть её не удастся, бомж вдруг протянул к нам руки и зарычал, глухо и страшно. Позади меня мехко стукнуло. Я оглянулся, Рита недвижимо лежала на полу. В то же мгновение мерзкий запах обдал меня, и холодные сильные руки схватили за горло. Я толкнул его в грудь, что было сил. Бомш отлетел на несколько шагов и снова рванулся ко мне. И тогда, не помни себя от ярости и отвращения, я наотмах ударил его рукояткой швабры, которую всё ещё держал в руках. Он упал ничком, словно мешок, замер. Для верности я пнул его носком босой ноги, бомж не шевелился. Бросив уже ненужную швабру, я первым делом щёлкнул выключателем на стене. Рита лежала на полу, недвижимая. Я поднял её и перенёс на кровать. Лицо её было бледным, дыхание еле слышным. Я сбегал к умывальнику, набрал полный пригоршни воды и осторожно омыл ей лоб и щёки. Она пошевелилась, вздохнула и открыла глаза. "Кимушка, ты Она обняла меня за шею, и мы некоторое время сидели крепко обнявшись, как давно не видевшие друг друга возлюбленные. И я готов был сидеть так в вечность, но внезапно она мягко отстранилась. «А где этот?» Лицо ее исказило гримаса отвращения. «Он... безопасен». Я встал, открывая ей вид на комнату. Она увидела тело на полу и испуганно ойкнула. Подобрала под себя ноги. Только сейчас я разглядел, что она одета в джинсы и такую же синюю курточку, на ногах кроссовки. Рита перевела взгляд на меня, и я словно увидел себя со стороны, растрёпанного, помятого и в одних трусах, и бросился к стулу с одеждой. Ты убил его? тихо спросила она, когда я закончил одеваться. Не знаю. Я подошёл к лежащему бамджу, со дрожанием взял его руку. Она была вялая и холодная, как лёд. Я с отвращением бросил её. Идём отсюда. Она сползла с койки и осторожно обошла бесформенные кучи одежды на полу. Я торопливо обогнал её у двери и стал спускаться по лестнице первым, чтобы она могла опереться на мою руку. Снаружи всё так же светила луна, огромная, круглая. Было тихо и ни души вокруг. Мы медленно двинулись прочь, Арита шагала рядом, вцепившись в мою руку. Мы попрощались уже с Татьяной Сергеевной, Торопливо заговорила Рита, когда мы вышли на пустынную улицу. И я пошла к гостинице, вдруг слышу крик. Оборачиваюсь, кто-то схватил её, потом упали оба. Я побежала на помощь, но когда была уже близко, этот встал, лёгкая дрожь пробежала по её телу. Лицо и одежда в крови, сам жуткий, увидел меня и бросился. Я сразу вспомнила, что в башне неподалёку ты, побежала, а он погнался. Она остановилась и указала рукой Это было там. Я понял её недосказанную мысль. Побудь здесь, я схожу посмотрю. Она кивнула, но через пару шагов догнала меня. Лучше я с тобой. Мы вместе свернули со священной центральной улицы в узкий переулок, и метров через 20 я увидел на земле что-то тёмное. Рита ойкнула и спряталась мне за спину, уже понимая, что увижу. Я пошёл вперёд и в свете одинокого фонаря рассмотрел лежавшую навзничь женщину. Лицо её, грудь и вся одежда впереди были залиты кровью. Кровь тёмной лужей растеклась у рваной страшной раны на шее. Мне не раз уже приходилось видеть смерть, но при виде этой на мгновение стало дурно. Пересилив себя, я склонился и взял руку женщины. Рука была холодной, пульс не прощупывался. Я аккуратно положил руку на землю, распрямился. Рита смотрела на меня сухими глазами. Ну что, Я покачал головой. Она закатила глаза и пошатнулась. Одним прыжком, преодолев разделявшее нас расстояние, я подхватил её на руки. Она слабо обхватила меня за шею и прижалась щекой к плечу. Она оказалась совсем лёгкой, пушинка. Я вынес её из переулка на освещённую дорогу и пошёл дальше. Она не делала попытки освободиться, а я не собирался её отпускать. Она тихо дышала мне в щёку, Я чувствовал, что она в сознании и может идти сама, но продолжала обнимать меня за шею, и несмотря на всё, что произошло этой ночью, я ощущал себя почти счастливым. Лишь бы не кончался никогда этот путь до гостиницы, лишь бы она продолжала так доверчиво прижиматься ко мне, а я был тем единственным человеком на земле, который может защитить её от всех ужасов и бед. Однако дорога к гостинице оказалась короткой, и перед крыльцом она соскользнула на землю. Мы вместе вошли в дверь, к моему удивлению, та оказалась не запертой, несмотря на позднее время. Дежурная сонно подняла голову над барьером, но ничего не успела сказать. Мы мгновенно прошмыгнули мимо. На лестнице Рита опять качнула, и я поддержал её за талию. Так в обнимку мы поднялись ко мне в номер. Она не стала спрашивать, почему мы зашли сюда, а я не стал объяснять. Её номер был двумя этажами выше. И там не было того, что имелось здесь. Усадив Риту за стол, я открыл холодильник. Мгновение раздумывал, но оставил шампанское в покое. Сейчас оно было не к месту, и сила воздействия у него была не та. Хорошо, что я подготовился днём, хотя совершенно для другого. Я поставил перед Ритой тарелку с бутербродами, стакан и налил в него водки наполовину. Она выпила её глотком, и я тут же налил ещё. А ты, тихим голосом спросила Анна. Мне нельзя, строго ответил я, и она согласно кивнула. Я не стал объяснять, почему мне нельзя, хотя больше всего в эту минуту мне хотелось влить в себя всю бутылку и прямо из горлышка. Но в нашей стране совершение преступления в состоянии опьянения отягощает вину. Она выпила и взяла с тарелки бутерброд. Мгновение смотрела на него и положила обратно. Не могу. Ну и не надо. Я взял оставленный ею бутерброд и стал медленно жевать. Мне, как и Рите, есть не хотелось, кусок не лез в горло, но в милиции задержанных первые сутки не кормят, а рассчитывать, что меня отпустят после всего случившегося, было наивно. Рита сонно смотрела на меня, водка начала действовать. Вдруг она зевнула, затем ещё. Ложись. Я подошёл к кровати и снял покрывало. А ты? Я уже поспал сегодня, и дела есть. Ты только не уходи никуда, попросила она, пытаясь снять кроссовки. Я помог и уложил её под одеяло прямо в одежде. А то я боюсь одна. Не уйду, соврал я. Как я могу тебя бросить? Не бросай, жалобно попросила она сонным голосом. Я подождал ещё немного. Ровное дыхание доносилось с кровати. Я подошёл, наклонился. Она спала, уткнувшись носом в подушку и сложив перед собой руки. Я поцеловал её в щёку и погладил по голове, она даже не пошевелилась. Я вышел из номера и закрыл за собой дверь, ключ положил в карман. Когда Рита проснётся, ей не просто будет сразу сообразить, почему она заперта, но выбраться не составит труда, достаточно позвонить администратору. Куда опаснее после всего случившегося было оставлять дверь открытой. Я спустился в холл и быстро прошёл мимо дежурной. Спрашивать её, где здесь милиция не стал. Вчера гуляя с Ритой, я обратил внимание на эту вывеску. Это было неподалёку.